Автобус мощно и мягко скользил по шоссе. Справа от дороги сквозь зелень садов и белые домики просыпалось море, теплое даже на вид. Оно казалось насыщенным, успокоенным обилием летнего тепла и купальщиц. Слева проплывали зеленые взгорья, покрытые кукурузой и мандариновыми плантациями. Изредка открывались тунговые плантации. Слепаухими деревьями, усеянными гроздями плодов. Во время войны солдаты строительного батальона, стоявшие в этих местах, срывали тунговые плоды, немного похожие на недозрелые яблоки, но страшные ядовитые. Пробовали, несмотря на строжайший запрет. Они, наверное, думали, что это им говорится так для отстрастки. А время было голодное. Обычно их откачивали, но бывали, говорят, и смертельные случаи. Порой ветерок, словно срезанный автобусом с поворота, был так неожидан, доносил легкий запах первого прелого папоротника, прокаленного солнцем навоза, молочный дух, зреющий кукуруза, и все это сладко и грустно напоминало детство, деревню, родину. Почему так сильна над нами власть запахов? Почему воспоминание не может с такой силой расколыхнуть пережитое, как связанное с ним знакомый запах. Может, дело в его неповторимости, ведь запах нельзя вспомнить отдельно от него самого, так сказать, повторить изображением. И когда он повторяется натурально, он с первозданной свежестью выхлёстывает наружу всё, что было связано с ним. А зрительные и слуховые впечатления мы часто повторяем своим воспоминаниям, И, может быть, поэтому они в конце концов притупляются. Пассажиры, покачиваясь, сидели на мягких пружинистых сиденьях. Верх автобуса был застеклен каким-то необыкновенным голубым стеклом. Так что без того голубое небо сквозь это стекло делалось неправдоподобно голубым. Стекло это как бы показывало небу, каким оно должно быть, а пассажирам, каким его надо видеть». Этот автобус только недавно передали транспортной конторе. До этого он развозил интуристов. Иногда я его встречал у нас в городе, перед ботаническим садом или старой крепостью, или еще где-нибудь в памятных местах. Сейчас он был заполнен колхозницами, возвращавшимися домой. Каждая при себе держала туго набитую корзинку или кошелку, из которой торчала неизменная связка бубликов. Некоторые колхозницы не без держали в руках китайские термосы, похожие на спортивный кубок и на снаряд одновременно. Цепи гор медленно проплывали на горизонте. Самые дальние из них и самые высокие были покрыты первым снегом, который, наверное, выпал сегодня ночью, потому что еще вчера его не было. Сейчас их вершины четко и чисто сверкали в небе. Более близкая линия гор была темно-синяя от лесов, а там ещё до снега далеко. Внезапно с какого-то поворота я увидел на уровне этой более близкой линии гор гряду голых утёсов, и что-то в груди у меня толкнулось радостно и испуганно. Под этими утёсами лежало наше село. С детства они мне казались страшно загадочными, и хотя до сих пор до них было недалеко, правда, дорога труднопроходимая, но я так и не поднялся туда ни разу. А сейчас я вдруг пожалел, что в стольких местах бывал, а там ни разу не был. Каждое лето с самого раннего детства я жил несколько месяцев в доме дедушки. Помню, меня оттуда всегда тянуло назад домой, даже не столько домой, сколько именно в город. Как я скучал по нему, как сладко было вспоминать этот особый городской запах пыли пропитанные запахом бензина и резины. Сейчас мне трудно понять. Понять, но тогда я с нежностью смотрел в сторону заката. Там за круглой и мягкой по своим очертаниям горой был наш город, и я посчитывал дни, оставшиеся до конца каникул. Потом, когда мы приезжали в город, помню первые шаги по асфальту, необыкновенную радостную легкость в ногах которую я приписывал удобством гладкой городской дороги, а на самом деле, я думаю, этой легкостью я был обязан бесконечным хождением по горным тропкам, чистому воздуху гор, простой здоровой еде. Сейчас, где бы я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город. Наоборот, я все чаще и чаще чувствовал, что мне не хватает дедушкиного дома. Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет? Старые умерли, молодые переехали в город или поближе к нему. А когда он был, все не хватало времени бывать там чаще. Я его все оставлял про запас. И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен. Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали. Делал меня смелее увереннее в себе. Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, мое начало шумело и жило в горах. Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрее и правильнее располагает своей жизнью. Его труднее ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе. Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зеленым двором со старой яблоней. Обнимая ее ствол, лезла к вершине могучая виноградная лоза. С зеленым шатром грецкого ореха, под которым, разослав бычью или турью шкуру, мы валялись в самые жаркие часы. Сколько недозрелых яблок позбивали мы с нашей старой яблони, сколько недозрелых орехов, покрытых толстой зеленой кожурой и нежной скорлупкой, еще не загустевшим ядрышком внутри. Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с ее земляным полом, с большим и жарким очагом, с длинной тяжелой скамьей стоящего очага. На ней мы сидели по вечерам и слушали бесконечные охотничьи рассказы или рассказы о раскрытых кладах и старых крепостях, о бесстрашных обреках. На этой скамье, бывало, дядя резал табак своим острым топориком, А потом, выхватив из очага горящий уголек, Бросал его в горку нарезанного табака И медленно, с удовольствием, Копнил эту дымящуюся горку, Чтобы она как следует просушилась И пропиталась ароматом древесного дыма. Мне не хватает вечерней переклички женщин С холма на холм, Или из котловины в гору, Или с горы в ложбину. Как одинок! как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе. К вечеру куров вспоминает что они все-таки родились птицами, и вот они начинают беспокойно кудахтать, и, оглядывая ветки инжирного дерева, неожиданно взлетают, промахиваются, снова взлетают и, наконец, усаживаются на ветке во главе с гневно-кликочущим золотистым петухом. Тетка выходит из кухни с позвякивающим ведерком в руке, Пригнувшись, на ходу хватает какую-нибудь хворостину, чтобы отогнать теленка, и легкой походкой переходит двор, а встречуясь с загона вопросительно мычат коровы. Детским садом заливаются козлята под кукурузным амбаром. А вот уже дедушка или кто-нибудь другой пригоняет коз, и они шумной гурьбой вливаются во двор с животами, почему-то больше оттопыренными на одну сторону. Самцы поигрывают, встают на дыбы, Медленно падают друг на друга, Сталкиваются, застревая рогами в рогах. Играют? Значит, хорошо, паслись. А вот уже выпустили козлят, начинается дойка. И козляты бегут к матерям, А козы следят за ними с выражением Глубоватой бдительности, Потому что боятся спутать своих детенышей с чужими, И все-таки путают. А детенышам все равно стыкаются в первое попавшееся в имя. Я заметил, что козы по-настоящему узнавали своих детенышей только после того, как козленок несколько раз жадно подергает за сосцы. Тут она или прогоняет его, или успокаивается. Словно боль, которую козленок причиняет ей, дергая за сосцы, бывает разная. От своего — одна, от чужого — совсем другая. Почему-то с годами... Этих коз становилось все меньше, и коров становилось все меньше, и уже в доме часто не хватало молока. Того самого молока, о котором дедушка говорил, что раньше летом они не успевали его обрабатывать, и бывало непонятно, куда все это делось. Я вспоминаю горлицу с домотканным ковром на стене, на котором вышит огромный бровастый олень с женским лицом и печальными глазами. Позади олени маленький человек, сутулившись с каким-то жёстким усердием целится в него из ружья. Мне кажется, что этот маленький человек сердит на оленя за то, что олень такой большой, а он такой маленький. И я чувствую, что этот маленький человек никогда не простит этой разницы. Да ему и невозможно простить этой разницы. Как невозможно сделать маленького человека большим, а олень маленький. И хотя олень на него не смотрит, По его печальным глазам видно, что он знает человека, который, сутулившись целится в него. И олень такой огромный, что промахнуться никак невозможно. И он, олень, об этом знает, что промахнуться никак невозможно, а некуда. Ведь он такой большой, что его отовсюду видно. Раньше он, наверное, пробовал бежать, но теперь понял, что от этого сутулого человека никуда не убежишь. Я подолгу смотрел на этот домотканный ковер и любил оленя, и ненавидел этого охотника. Особенно мне была противна его сутулиная в жестоком усердии спина. Мне не хватает теплых летних простынь, весь день провисевших на веранде и теперь пахнущих чистотой, летним днём и солнцем. Нас детей укладывали раньше, и мы лежали, прислушиваясь к говору взрослых из кухни, К страху внутри себя, таинственно связанному с темнотой комнаты, задумчиво поскрипывающими стенами, со смутно-сереющими на стенах портретами умерших родственников. Мне не хватает самих стен дедушкиного дома из прочных каштановых досок, наивно оклеенных газетными и журнальными листками, плакатами и дешевыми картинками. Среди газетных и журнальных страниц двадцатых и тридцатых годов Попадались иногда очень интересные вещи, и так уютно было читать их, лёжа на полу или влезая на стул, на кушетку. А иногда я не удерживался и срывал какой-нибудь лист, чтобы перевернуть его и посмотреть, что будет дальше. Я перечитал все стены дедушкиного дома, и чего только там не было. Огромная олеография. Наполеон оставляет горящую Москву, всадники в треуголках. Кремлевская стена, громадное зарево пожара. Несколько дореволюционных картин с религиозным сюжетом, с богом, рассевшимся на тучах, в сандалиях, перетянутых ремешком и чем-то похожих на наши городские чувяки из сыромятной кожи. Архангел Гавриил на коне, копьем пронзает отвратительного дракона, а рядом наши советские плакаты – с антирелигиозным и кооперативным сюжетом двадцатых и 30 годов. Один из них помню хорошо. Мужичок, горестно всплеснувший руками перед неожиданно, словно от библейского проклятия, провалившимся мостом, который проваливается его лошаденка вместе с телегой. Под этой поучительной картинкой была не менее поучительная подпись «Поздно, братец, горевать, надо было страховать». Я не очень верю этому мужику, Уж как-то слишком побабье выражает он свое горе. Не успела лошадь провалиться, как он тут же всплеснул руками и больше ничего не делает. То, что я видел вокруг себя, подсказывало мне, что крестьянин навряд ли так легко расстанется со своей лошадью. Он до конца будет пытаться спасти ее, удержать, если не за вожжи, то хотя бы за хвост. Однажды я долго глядел на этого мужичка, и вдруг мне показалось, что сквозь его усы и бороду проглядывает улыбка. Это было так неожиданно, что я даже испугался немного. Она проглядывала из-за щетины его лица, как маленький хищник.